Небо. Землю берите себе, небо оставьте мне, и давайте помиримся на этом. А, конечно, в семье учеников с самыми близкими людьми и он и о земле говорил иначе. Так вот, чтобы засечь эти трое разговоры, нужен был кто-то из учеников, и не один ученик, а по крайней мере два. А так как государственного обвинения в это время не было... То без этих свидетелей не только обвинить, но и привести в суд было невозможно. доставлялся преступник обвинителем из сом, так вот таким и сом был Иуда, и в этом случае за что ему платили 30 сребреников, понятно. Причем и обстановка создана подходящая, уединенное место за городом, пустующие помещения, глубокая ночь, кучка заговорщиков, какая-то смутная тайна окружавшая этот арест. Но в таком случае должен быть еще один свидетель, тот, который не хватает, не обличает, не приводит в стражу, а только молча присутствует, и потом дает показания. И такой человек в деле Христа был, но появился он только однажды, секретно, на заседании Синедриона. Его выслушали, записали и отпустили, поэтому кто он, мы не знаем. Только это был кто-то из людей, очень близких к Христу. Такой близкий, что когда учителя арестовали, а потом поволокли на судилище, он ходил и плакал вместе со всеми. Можно же себе представить, что почувствовал Христос, когда его увидел там, и он заговорил. Но тайна так и осталась за закрытыми дверями. Христос ее так и не сумел передать своим ученикам. А сам Иуда? А Иуда не захотел передать, хотя мог бы. Роль его была иная. Он должен был привести толпу, то есть... Предать явно и публично. Так от него потребовали его хозяева. Почему он пошел на собственную гибель, неясно. Должно быть уж слишком сильно запутался, ведь он был казначеем, то есть самым деловым лицом в свете Христа. Вероятно, он исполнял какие-то другие поручения, был связным, ну или что-нибудь в этом роде, и его поймали. Во всяком случае, менять денежный ящик Христа на тридцать сребреников Синедриона — это по старому счету двадцать два рубля золотом, ему явно никакого смысла не было. А Синедрион потребовал от него за эти тридцать монет не только голову Христа, но в придачу еще его собственную шкуру и душу. Ведь таким судам нужны иногда свидетели, которые публично предают других, только губя себя, то есть через свой собственный труп. «Да-да!» Суровцев бросил на Корнилова какой-то косой, быстрый взгляд и снова заходил по комнате. Прошелся, встал, снова сел, вынул из стола сигареты, но курить не стал, а так и забыл их в руке. «Скажите, а Христос о том втором никак не догадывался?» «Или, может быть, — спросил он, — нет, с уверенностью можно сказать, что нет. Только про Иуду он откуда-то узнал заранее». И эта последняя ночь, то есть тайная вечеря, для него была очень томительной. По куторге это типичная ночь перед арестом. Тогда Христос испытал все, что приходится испытывать в таких случаях — тоску, одиночество, загнанность, безнадежность, надежду. А может быть, еще и обойдется как-нибудь, хотя было совершенно ясно, что уже все. И под конец вот это, ну, скорее же, скорее, что вы медлите, идите же, идите, идите. И в припадке предсмертного томления он сам торопит Иуду. То, что задумал, делает, делает скорее, и Иуда уходит. А тот второй, а тот второй сидит и ждет. Ему ничего не надо делать, ничего не надо делать, и никуда не надо идти. Его сами позовут, и в свое время, и он покажет, этим его роли кончится. Но в ту ночь он, конечно, страшно волновался, а вдруг Христос все-таки что-то узнал. И только когда учитель сказал «Сегодня един из вас предаст меня», он успокоился. «Раз — един, а не два, значит, не он, и Иуда один Иуда, значит, все в порядке». «Слушайте», — воскликнул вдруг Суровцев с настоящим волнением, — «а не может быть, что этот, второй, кто-то посторонний». Не из учеников, а так. Ну, провел Иуда кого-то на чердак и спрятал, или у дверей поставил, или там за навеской где-нибудь укрыл, ведь он, говорите, был казначеем. Значит, заведовал хозяйством, а они по дворам ходили, и помещение тоже, очевидно, отыскивал он. Так что спрятать любого мог, таких случаев сколько угодно, так вот, не мог это быть посторонний. И Корнилову показалось, что почти мольба прозвучала в словах следователя, но он помотал головой. «Увы, вряд ли. В той старой книге, где написано об этом втором, а это Иерусалимский Талмуд, изданный в 1645 году вам с Амстердаме, прямо сказано, показали на него два ученика и привели его в суд и обвинили ученики».